Глава третья. Красный Дэн Беллами. Догадки оказались верными. Узников мигом распихали по шлюпкам и перевезли на корабль. Прежде чем спустить новых гребцов в трем, капитан заставил всех выстроиться вдоль фальшборта и произнес короткую, вдохновенную речь. — Вы, уроды! Теперь вы на моем корабле, и все вы будете грести, скрести, таскать и тянуть все, что я скажу. — Вы — ничтожество. Вы — долбанный, ходячий и бормочущий инструмент. — Пока вы инструмент полезный, я вас оскорблю, я вам даю одежду. Я даже позволю вам пользоваться баней. Как только вы перестаете приносить пользу и начинаете создавать проблемы... — Слушайте внимательно! — На первый раз вас прикуют к веслу с одного борта на месяц. На второй раз с другого борта на два месяца. На третий выбросят за борт. Не забывайте, зачем вы мне понадобились. Я утопил тридцать ублюдков, которые вздумали бунтовать. Помните, вы теперь собственность красного дана Белами и принадлежите мне с потрохами. А затем скомандовал своим людям. Запускайте их внутрь. Давай, давай! Он плюнул себе под ноги, зачем-то встопорчил свою рыжую бороду и зашагал по палубе к кормовой надстройке. По всей видимости, там у него располагалась каюта. С пленников по очереди снимали колодки и тут же надевали тяжеленные кандалы на ноги и легкие на руки. Все очень просто. Сбежать можно только за борт, а с полупудом железа на ногах особо не наплаваешься. Все как один бедолаги лишились обуви и одежды. Взамен каждому выдали грубые льняные штаны, чуть ниже колен, и безрукавки из такой же материи. Микке никто переодевать не стал. Было очевидно, что его размерчика у Гёзов на корабле точно не обнаружится. Рэм ожидал своей очереди спуститься на грибную палубу и ловил себя на том, что не ощущал никаких эмоций по поводу своего нового положения. Вообще-то он должен испытывать ярость и жажду убийства, сыпать ругательствами и клясться, что все гёзы будут подвергнуты страшным пыткам и вообще пожалеют о том, что на свет родились. Но Рему было наплевать. Наверное, события последних месяцев его подкосили, и финальным штрихом стала новость о герцогском скипетре. Не самый подходящий момент был сейчас, чтобы заниматься самокопанием и самоуничижением, но Аркан думал о том, что в течение полугода его макалой мордой в грязь, и не было никакого начинания, в котором он не потерпел бы краха. Рэм почти уверился в собственном ничтожестве, и собственная судьба его волновала мало. учуба к черту, первая любовь тоже туда же. Попытка начать свое дело, конечно, к черту. Оставалось только вернуться в отчий дом и покаяться перед папашей, признав, что идея побега из семьи и построения собственной, не аркановской жизни, оказалась провальной. Но и этого не удалось. Добро пожаловать на социальное дно, к каторжникам и отщепенцам. Хлебните рабской баланды, Банерет, куда уж ниже. Что еще может случиться? Да, его могли убить неотличающиеся человеколюбием Гёзы. Так смерть в этом мире в порядке вещей. И Рэм сильно сомневался, чтобы этот тип, красный Дэн Белами, вдруг решил прикончить свою рабочую силу. Самое ужасное, что его ожидает, — это необходимость провести здесь какое-то время. А потом что-нибудь произойдет эдакое. Не может не произойти. Что-нибудь эдакое всегда происходит, в конце концов, аркан он или нет. — Шевелись ты, тощий уродец! Рема подтолкнули в спину, и он шагнул вперед. Глаза постепенно привыкли к полумраку, и первый вопрос, который пронесся в голове, был примерно таким. — Чего же они все такие здоровенные? — Взгляд бегал по рядам гребцов, которые управлялись с огромными веслами, и везде Рэм видел широченные спины, перевитые сплетениями мышц руки, мускулистые ноги. «Новички располагаются на нижних скамьях, ближе к борту!» «Волите нарушать ритм, получите плетей!» Надзиратели разъяснили ситуацию сразу же. Кормежка утром и вечером. Испражняться в горшок не чаще четырех раз в день. Горшок у Комета. Комет — это барабанщик, такой же невольник, как и все остальные в трюме. Он отбивал ритм на большом барабане, который располагался ближе к носу галеры. Рема усадили рядом со здоровенным детиной, который глядел из-под густых бровей и не говорил до тех пор, пока конвоиры не занялись следующим новичком. — Дыши, толкаешь — выдыхай, тянешь — вдыхай, следи за мной. Собьешься с ритма — я тебе откушу ухо. Вот и все, что сосед сказал Рэму. Но, кажется, парень он был неплохой. Аркан уставился на спину сидящего впереди гребца и в очередной раз удивился, какие же они тут все мощные. Наверное, сказывались круглосуточные физические упражнения, но и кормить должны соответственно. А еще Рэм глянул на ноги гребцов. Если они постоянно сидят, значит, ноги-то у них должны быть недоразвитыми, однако ничего подобного. Мощные икры, крепкие ляжки. Черт его знает, что такое. Потом стало недоразмышлений об анатомии и телосложении галярных рабов, потому как сверху заорали. Хот! Комет ударил в барабан. И начался ад. Сам вообще не представлял, сколько времени здесь находился. Выдох, толкай, вдох тени. Когда закончилась смена, падай на пол и спи. Потом, просыпайся от пинка над ешь рыбу, кашу с топленым жиром и кислую капусту, и снова Выдох, толкай, вдох тени. Комит, бьет в барабан, весла бьют по воде, плеть бьет по спине того, кто сбивается с ритма. Уже трое из новеньких отправились за борт. Они довольно быстро начали харкать кровью. Время от времени Рэм ловил взгляды разора или микки или даже сухаря. И ему становилось легче. Они тоже держались. Аркан вспомнил все псалмы и литании, заученные в детстве и подзабытые в Смарагде. Он выуживал из памяти священные строчки и молился Богу, просил сохранить ему рассудок и внутренний огонь и дать шанс снова увидеть сестру, братьев и... и отца тоже. Кровавые мозоли появились, потом заросли, потом вся ладонь стала жесткой и твердой, мышцы болели постоянно, усталость была хронической, Рэм даже просыпался уставший. Этот парень, его напарник по веслу, он умудрялся не спать все отведенное на отдых время. Какие-то у них были занятия. Как-то они коротали досуг между сменами. За все это время так и не выяснилось, как его зовут. Кажется, перерывы между сменами составляли шесть часов. Одна смена у левого борта, вторая у правого. Куда это так торопился капитан Дэн Белами, что не останавливался ни днем, ни ночью? Да и вообще, хотя Рэм и полный профан в морском деле, но он знал, что при попутном ветре пользуются парусом. Невероятным представлялось вести корабль вперед, борясь со стихией несколько дней. Скорее всего, капитану нужна была максимальная скорость, вот он и выжимал из гребцов все соки. Время суток можно было узнавать только при помощи лучей света, редко проникающих на грибную палубу. Погоду силе качки и брызгам, залетающим сюда время от времени. Невозможно было даже определить, какой сейчас сезон года. Дэн Белами мотался между южными и северными широтами, и в трюме иногда становилось жарко, как в Кузнечном горне, а иногда... Мороз пробирал до костей и от озноба у гребцов зуб на зуб не попадал. Однажды корабль угодил в шторм. Вода захлестывала внутрь через клюзы, и грибцы втянули эти чертовы весла и забили отверстия специальными пробками. Несмотря на то, что корабль скрипел и кряхтел, угрожая разойтись по швам, и болтанка была ужасной, все были почти счастливы, лежа на мокрых досках грибной палубы, и наслаждаясь незапланированным отдыхом это продолжалось недолго надсмотрщики отцепили от скамей нескольких гребцов и отправили их куда то в трюм вернулись они примерно через полчаса с подгибающимися от усталости ногами. когда очередь дошла до рема он раскрыл еще один секрет телосложения гребцов такие крепкие ноги были у них потому что в трюме Стояли две помпы с ножными приводами, специальными колесами со ступенями внутри. В каждое колесо помещалось по два человека, которые должны были бегать там, как белки. Этот движитель приводил в действие насос, который при помощи системы металлических труб выкачивал из трюма воду и отправлял ее за борт. Как потом выяснилось... Такая работа велась постоянно, просто новичков к ней пока не привлекали, не возникало необходимости. Корабль был довольно старый, а проконопатить и просмолить его как следует у Дэна балами руки не доходили. Тем более всегда есть грибцы, которые откачают лишнюю воду. А колесам этим находилось и другое применение. Движитель был универсальный и нередко использовался, например, при погрузке, разгрузке припасов и добычи. По счастливой случайности Аркан оказался в таком колесе вместе с Разором, и им удалось переброситься парой фраз. — Держишься, Рэм? — Держусь, куда я денусь? Устал, как собака. — Привыкнешь, дальше будет легче. — Я уже жду, не дождусь, когда оно, наконец, полегчает. Нужно осмотреться, прикинуть варианты. Они некоторое время толкали колесо молча, тяжело передвигая ногами. Потом Разор не выдержал и хмыкнул. — Чего хмыкаешь? — спросил Аркан. — Ты думаешь, у нас есть варианты? — Я думаю, что совсем не вариант грести и месить воду на пиратском корабле. — А я думаю, что нельзя действовать и черте голову. Во всем должен быть порядок и дисциплина. Боясь потерять дыхание, пробормотал разор. И Аркан был готов подписаться под каждым его словом. На этом корабле все было устроено таким образом, что даже любая мысль о бунте гребцов казалась безумием. Не говоря уже о том, что кораблем нужно будет еще и управлять, и определить свое положение, и довести судно к какому-нибудь относительно безопасному берегу. Все это они обсудили, пока крутили колесо. Всякий раз, попадая в это колесо с новым человеком, постарайся его разговорить. Сказал Разор, Нужно понять, что за люди рядом с нами, на что они способны в случае чего. А Рэм пообещал ему, что вот это в случае чего обязательно произойдет в обозримом будущем, потому как по-другому и быть не может. Разор отнесся к таким словам недоверчиво. Еще бы. Он ведь не знал, что Рэм на самом деле — Аркан. Цель безумной гонки Дэна Балами наконец была достигнута. Корабль дрейфовал в прямой видимости от теряющегося в дымке берега а теплый ароматный воздух, проникающий на грибную палубу, свидетельствовал о том, что берег этот где-то на юге. Какого черта пирату Снизац понадобилось на юге? Дрейф продолжался день и ночь, и грибцы хорошо отдохнули. Рэм, например, наконец выяснил имя своего напарника. Парень, который вместе с ним тягал это чертово весло, звался Натан. И разговорить его уже стало удивительным прогрессом. Натан теперь не так сильно хотел вцепиться Рэму в глотку, как в первые дни их вынужденного сотрудничества. Еще бы! Аркан поднаторел в таком нелегком деле, как гребля, и не повисал на весле, и не сбивался с ритма. Напарник сообщил это, когда они перекусывали кашей с салом и вареной рыбой. Порции сегодня выдали раза в два больше, чем обычно. И Натан предупредил, что скоро предстоит адовая гонка. — А все это время это что было? — спросил Рэм. — только и сказал бывалый гребец. Через какое-то время после светного завтрака на грибную палубу спустился капитан Дэн Блами. Неслыханно. Он Полностью оправдывал свое прозвище. Вся одежда на нем оказалась красного или оранжевого цвета, а шлем Марион венчал огромный плюмаж из выкрашенных валый цвет перьев. — Так, черти, от вас сейчас слишком многое будет зависеть, так что зарубите себе на носу. Никаких этих ваших уродских тупостей быть не должно. Работаем четко, слушаем барабан Комета, слушаем команды. Кто запорит дело, того я запорю до смерти. Если дело выгорит, всем по чарке вина. Смотрите мне, выродки!» Он погрозил кулаком, плюнул себе под ноги и ушел, напивая под нос что-то агрессивное. Грибцы приободрились при словах о вине, а Натан совсем приуныл. — Будет бой. Скорее всего, будет даже таран. Стал бы он так распинаться тут перед нами. Опытные грибцы разминали руки, терли друг от друга поясницы и плечи, насколько это было возможно в кандалах. Рэм тоже предпринял какие-то телодвижения, разгоняя кровь по конечностям. Сверху вдруг послышалось истерическое «Парус! Вижу парус!» А потом через мгновение «Три паруса! Вижу три паруса!» И сразу же из люка последовала команда комит поднял над головой колотушки и бам грохнул ими по мембране своего огромного барабана <гас> гребцы потянули на себя тяжеленные весла через какую то сотню взмахов из люка донеслась новая команда полный ход Комет теперь выбивал на барабане ритм, под который можно было играть плясовую. бам ба бам бам ба бам Рэм чувствовал, как напрягаются мышцы, тянутся сухожилия и скрипят кости. Корабль ощутимо накренился влево, выполнял какой-то маневр. — Правый борт, стянуть весло! И Рэм с Натаном, быстро-быстро перебирая руками, потянули весло на себя. Они успели, и почти все с их борта тоже, кроме одной пары. Это были каторжане из шайки Сухаря. Весла втягиваются только в одном случае. Когда капитан решается пройти с вражеским кораблем борт-а-борт, -борт, набрав значительную скорость, которая позволит обогнать неприятельское судно, при этом переломав его весла и лишив таким образом противника подвижности. Красному Дэну Белами это удалось. Он, видимо, был талантливым кормчем, и гребцы услышали треск ломающегося дерева за пару мгновений до того, как двое из них погибли, не успев втянуть свое весло. Здоровенная болясина при ударе о вражеский корабль дернулась и с жутким хрустом, который перекрыл даже шум от столкновения, впечаталась им в ребра. Тем на атакуемом корабле пришлось, видимо, куда хуже. Смена! Новое весло! Заорал надсмотрщик и пинками погнал двух свежих грибцов на освободившуюся скамью. Еще двое оттаскивали искореженные тела в середину. Невольники просунули весла в клюзы и, дождавшись удара барабана, снова принялись за свою монотонную работу. Судя по звукам, сверху шла перестрелка. Хлопали тетивы луков и арбалетов, стучали по палубе стрелы. Таран! Заорали сверху. Бой комицкого барабана превратился в сплошной гул, который заставлял вращать проклятое весло с максимальной скоростью. Натан просипел сквозь зубы. Держись, теперь. Молодой аркан всем телом чувствовал, как одновременное усилие десятков грибцов толкает корабль вперед. Вода будто закустела, а вес логнулись в их руках, как прутья. <клевые> Сверху слышался дикий рев Геозов, и страшный удар потряс корпус корабля. Грохот ломающегося дерева, крики ужаса и боли и торжества. Все это перекрыл громовой голос красного Дэна Белами. «Задний ход! Задний ход, уроды!» Комит обеими колотушками сразу стал отбивать ритм, означавший «обратный ход весел». «Та-там! Та-там!» Выдохнули гребцы и налегли на весла. С пробирающим до костей скрипом таран вышел из деревянного тела атакованного корабля, и Рэм услышал, как туда, в пробоину, хлынули соленые морские волны. Еще некоторое время пришлось двигать корабль кормой вперед, а потом вновь поступила команда, ход, и капитан повел корабль на абордаж. Если честно, Рэм едва держался, тянул на пределе своих возможностей. Еще чуть-чуть, и весло просто выскочило бы у него из пальцев. Ясно, что свежую смену сейчас на весла не пустят. Она будет нужна, чтобы быстро скрыться с места боя. Натану приходилось не лучше. Аркан увидел, как у него из-под ладоней сочилась кровь, стекая по отполированному руками веслу. Краем глаза удалось рассмотреть Разора, слившиеся серые космы которого были мокрыми от пота и закрывали все лицо. Фигура его выражала крайнюю степень изнеможения, только глаза горели неукротимым огнем. Он, кажется, тоже посмотрел на парня. «Левый борт! Втянуть весла!» Стук столкнувшихся кораблей и удар борт о борт повалили грибцов на скамье. Они не собирались вставать, настолько сильной была усталость. Сверху гёзы с рёвом прыгали на вражеский корабль, швыряли абордажные крючья, перебрасывали мостки... Слышались яростные возгласы, стоны раненых, лязг металла, но на грибной палубе это не находило ни малейшего сочувствия. Рам мечтал о том, чтобы бой продлился подольше, и можно было еще какое-то время просто полежать неподвижно на скамьях. Он лежал, ощущая щекой щербатость доски, и молился. Однако популярские пираты дело свое знали, и уже скоро раздались их торжествующие кличи. «Я! Я! Бог за нас!» Они там выбрасывали за борт трупы, судя по плеску. Что им еще бросать в море-то? А потом раздался мерзкий голос. «Гребцы! На погрузку!» Это значит, нужно было лезть в долбанное колесо. Зато, наконец, стало ясно, зачем именно охотился красный Денбеллами. Тюки и ящики, которые постепенно отправлялись в необъятную утробу трюма, источали такие ароматы, что сомнения места не оставалось. Это, конечно, южные пряности. Бадьян. Ваниль, гвоздика, имбирь, колган, кардамон, корица, куркума, мускат, перец всех сортов, розмарин, шафран и бог знает что еще. Один такой ящик стоил целое состояние. А если продавать мелкими порциями в розницу, барыши могли стать и вовсе баснословными. Пока Рэм крутил колесо, и мимо него проносилась тара со специями. В желудке у Банерета урчало и слюноотделение становилось просто нечеловеческим. Рядом, во втором колесе, пыхтел жилистый мужик с облысевшей башкой и здоровенными предплечьями. В прошлой жизни он возглавлял цех пекарей в одном из оптиматских городов центральных провинций и командовал сотней пекинеров городского ополчения. Пекарь был полностью в курсе событий то есть вместе с Рэмом и Разором ждал удобного момента, чтобы разделаться с пиратами. Э, — Как мы управимся с кораблем? — вдруг тихонько сказал бывший глава цеха. — Я хрена лысого в этом понимаю. Управляться с рулевым веслом, проложить путь по звездам, поставить парус — это мрак и великая тайна. — Проклятие! Рэм тоже думал об этом. Надеяться на то, что удастся захватить в плен капитана и команду, и они будут работать на мятежников, это слишком наивно. — Нужно поспрашивать у ребят, — предложил пекарь. — Среди нас могут быть моряки, верно? Рэму пришлось кивнуть, так как надсмотрщик подозрительно на них уставился. Погрузка закончилась быстро, и когда первая смена выбралась из трюма... Места у весел были заняты другими парнями. Например, Микке числился во второй смене. Мужчины из первой смены не очень огорчились и повалились на доски, чтобы немного отдохнуть. Комет устало облокотился на барабан. Его-то никто менять не собирался. — Кот! — голос Дэна Беллами заставил Комета встряхнуться и поднять свои колотушки. — бам! — Полный ход! Бам -ба — Бам-ба-бам! Весла вспенили воду. Как потом выяснилось, Красный Дэн хотел абордировать еще один корабль, тот, у которого удалось сломать весла в самом начале боя. Сейчас он уходил от везов, распределив уцелевших гребцов между бортами. Скорость была не Ахтида, и кораблик особой ценности не представлял. Конвойное судно на котором только и есть что несколько десятков наемников, грибцы, да еще запас провианта и воинские припасы. Оно удалилось примерно на полторы версты, но пиратский капитан, кроме алчности, отличался еще и кровожадностью, и поэтому гнал свой красный корабль в погоню за уцелевшими врагами». Расстояние между кораблями неуклонно сокращалось, и вот уже раздалась команда «Таран» и «Комет», с лица которого текли ручьи пота, бил в барабан с бешеной скоростью. Огромная красная галера мчалась вперед, как стрела, направляемая усилиями десятков свежих гребцов, и все напряглись, ожидая грохота таранного удара. Вдруг раздался резкий громкий хлопок совсем не похожий на ожидаемый гром столкновения. И тут же смолк барабанный ритм. Весла беспомощно заплескались, застучали друг о друга, гребцы растерянно смотрели на комета. А комет ошарашенно смотрел то на колотушки в своих руках, то на лопнувшую мембрану большого корабельного барабана. Он даже опомниться не успел, а на грибную палубу уже ворвался Дэнбелами с выпученными глазами, разъявленным в матерщине ртом и обнаженным клинком в руках. — Тварь! Ублюдок! Выродок! Сущевымя! — орал капитан и рубил Комета с плеча так, что брызги крови летели повсюду. — На грибцов! Весла! — Обрывки барабана, на лицо и доспех капитана, и долетали даже до отдыхавшей смены грибцов. Все было окрашено в красный цвет. Следом за капитаном по лестнице сбежали пираты, выполнявшие роль надсмотрщиков, и принялись хлестать во все стороны плетями. Попало и рабочей смене, и отдыхавшей, Рему обожгло спину от правого плеча до копчика, и он взвыл от боли. Другие гребцы рычали и матерились, но ничего не могли сделать. На руках кандалы, ноги прикованы к скобам. — Я сделаю барабаны с твоей шкуры, урод, скотина, недоносок! На губах капитана выступила пена. Он никак не мог остановиться, и все кромсал то, что осталось от комета своим клинком. С верхней палубы раздался голос вперед смотрящего. — Вижу паруса! «Эскадра на горизонте!» Красный Дэн Белами осмотрел грибную палубу, безумно вращаясь зрачками, и вдруг остановил взгляд на Аркани. Рэм тут же опустил глаза, но тщетно. «Возьмите этого длинного. Тащите его сюда». Рэма отцепили от скобы и подвели к капитану. «Ты будешь новый комет». Сейчас тебе приволокут барабан, и не дай бог, что-то с ним случится до тех пор, пока шкура этой мрази не будет готова к использованию. Ты меня понял? Глаза красного Дэна были налиты кровью, и зрачки бегали туда-сюда. Рэм судорожно кивнул, хотя, на его взгляд, тех лоскутов, что остались от предыдущего комета, никак не хватило бы на большую мембрану. Ему расковали руки. У комета оказывается была собственная скоба возле барабана, к которой цепляли его ножные кандалы. Пираты оттащили кусок фарша, который недавно был человеком. Красный Дэн Балами сунул в руки Рема колотушки. Сейчас капитан, как никогда, оправдывал свое прозвище. Лицо, руки, доспех и одежда пирата были залиты кровью. Откуда-то притащили барабан поменьше. Наверное, его использовали в корабельном оркестре. — Ты уже долго тут гребешь, урод. Все ритмы выучил. Слушайся команд, не сбивайся, и будешь получать мясо и вино, сможешь прогуливаться по верхней палубе. Давал парню наставление один из гезов, старший помощник, Уоррен. А теперь за дела. Рэм посмотрел на колотушки в своих руках, на барабан, на грибную палубу. Скамьи, весла, гротескные фигуры товарищей, их взгляды, обращенные на него. Все это почему-то вызывало в душе молодого Аркана некое чувство приязни, и он испугался, что свыкся с рабским состоянием гребца, что существование в трюме. Заняла всю его душу и разум, стала обыденным и близким. Такая мысль вызвала в нем бурю негодования. Еще чего. Это не рабская привычка, а чувство солидарности с товарищами, и мечта о свободе о моменте, когда можно будет расквитаться с долбанными гезами. Вот что занимало его душу. Зарал <со -рот!" со -рот> Заорал ему в самое ухо капитан. Рэм, дернувшись, опустил колотушки на мембрану барабана. Этот ударный инструмент был звонче, и звук его впивался прямо в мозг. Вдох-выдох. Здоровенные балясины весел снова принялись вращаться в клюзах, направляемые движениями мощных рук грибцов. «Давай, давай — Давай-давай! Красный Дэн одобрительно похлопал парня по плечу, развернулся на каблуках и зашагал к лестнице, ведущей на верхнюю палубу. Шагнув на первую ступеньку, он вдруг обернулся и завопил дурным голосом. — Полный ход! — отозвались колотушки в руках Рема.